Глава 31. Кати. План Ильи и Клавдия был довольно прост. Спрятаться в лесу, переждать сутки, пока наемники перешерстят все дороги и успокоятся, а уж после освободить духа и спокойно двинуться в столицу. Почему мы решили не снимать привязку с кота сразу? Из-за того, что пока Клавдия является хранителем поместья, он спокойно может нас скрывать на своей территории а потом уже будет лишён таких способностей. И чем же мы занимались во время ожидания? Просто расположились под деревьями в глубине леса, грызли сухари и болтали. «Знаешь, Катюх, я ведь не собирался воровать, когда выпускался из детдома», рассказывал Илья, лёжа на земле, пожёвывая травинку и мечтательно глядя на небо. «Думал, буду жить нормальной жизнью, работать, девчонку заведу, а оно вон как вышло». Сначала я даже в технарь поступил, отучился на крановщика. У меня диплом есть, да. Очень востребованная профессия, скажу тебе. Настолько, что фиг работу найдёшь, а если и найдёшь, не устроишься. Пока учился, брал халтурки в основном грузчиком, а закончил, оставалось только на постоянку перейти. Вот только не о том мечталось, да и надоело на макаронах жить. Тогда я и повстречал Лёху Чайку, помнишь его? Дождавшись моего утвердительного кивка, земляк продолжил свои воспоминания. Он-то мне предложил способ подзаработать. Взял напарники, так сказать. Чем мы только не промышляли. Воровали телефоны в салонах сотовой связи, велосипеды с подъездов, аккумуляторы. Сбывали в ломбарды или с рук продавали. У меня тогда и деньги появились, и девушку себе приличную нашёл. На сайте знакомств, кстати. Даже встречаться начали. А потом как сглазили. Лёху менты взяли, пришлось мне на дно залечь. Неделю прятался, пока бабки не кончились. Хотел найти какую-нибудь лохушку и у неё стянуть сумку с телефоном. Сейчас, имея сотовый, можно столько дел наворотить. При хорошем раскладе мне бы на первое время хватило. Но нарвался на тебя. Извиняться не буду, буркнула сердито, обидевшись на лохушку. «Да я не к тому веду», — отмахнулся парень, приподнимаясь и внимательно посмотрев на меня. «Просто, может, со мной неспроста это всё? Расплата за воровство?» «Не знаю», — честно ответила я. «А со мной тогда почему?» «А ты, судя по всему, в прошлой жизни грешила, не покладая рук», — хохотнул приятель. «Не, версия Клавдия про магические потоки мне больше нравится», — подумав, сообщила ему. «Ну да, ты же у нас теперь волшебница», — хмыкнул Илья. «Завидуешь?» «Немного», — признался парень, снова ложась на землю и переведя взгляд в небо. «Как-то несуразно у меня всё выходит. Оказаться в магическом мире и не иметь магии. Немного обидно». «Ничего. Зато ты у нас можешь прогрессорством заняться», — попыталась утешить приятеля. «Кто собирался велосипед изобрести?» «Вот и изобретёшь. Или лучше кран». Кажется, Кавендев заинтересовался постройкой многоэтажек. «О, нет! С кем-с кем? А с ним я никаких дел иметь не хочу!» Сразу открестился от подобной перспективы земляк. А поразмышляв, добавил. «Хм, вообще-то идея неплохая!» Я улыбнулась. Вот и у Ильи цель появилась. «А у меня? Чем бы я хотела заниматься, когда переселим товарищего мужика и найдём убийцу Дриады?» «Наверное, было бы неплохо начать своё дело. Нанять людей, которые бы не боялись со мной общаться, домик купить, завести друзей. То, чего у меня не было в том мире. Я замечталась. Перед глазами стоял маленький домик, куда бы я приходила с работы и где бы меня кто-нибудь ждал. Да хоть кот. Кстати, а ты, Клавдий, что собираешься делать после освобождения?» — спросила у лениво развалившегося кота. — — Я? — почему-то удивился он. — Буду духом-помощником, разумеется. — Чьим? — насторожилась я. — Твоим. Я так помнил, сейчас на Зулинаре одна хозяюшка. У меня даже челюсть упала от такой наглости. А меня спросить? Илья, увидев мое выражение лица, расхохотался. «Ну зачем тебе становиться помощником?» — удивилась немного, приходя в себя. «Я думала, ты хочешь свободу, а ты не думай. Не твое это, — съязвил кошак. И если серьезно, то скучно мне. Зато с хозяюшками всегда весело. Да и пригляд за тобой нужен. Оставь такую, потом переживай». «Что верно, то верно», — поддакнул Илья сознанием дела. «Ты, Катюха, лучше, чем возмущаться. Радовалась бы. клавде дело говорит. Да и помощь аборигена нам не помешает». «Ну, если так посмотреть, то, наверное, они правы. Но все равно как-то неприятно, что меня не спросили». Когда начало смеркаться, дух приказал мне расчистить на земле круг для ритуала. Уточнив размеры, я принялась руками убирать засохшие листья и вырывать траву. Когда закончила, Клавдий произнес. — И я вообще-то думал, ты его магией расчистишь. Но руками тоже неплохо. — А так можно было? — чрезвычайно изумилась я, чувствуя себя последней дурой. Илья хохотнул. Весело ему, ага. Конечно, какая разница, убирать помещение или землю. «И там, и там главное избавиться от лишнего!» «Теперь произноси слова!» Продолжил отдавать распоряжение кот, зайдя в круг. Служение долг исполнен твой. Отныне ты помощник мой. Оковы пусть теперь падут пред домом твой защитом рут. Сказав все необходимое, я порезала руку и капнула кровью на границу круга, освобождая Клавдия. После чего мы в повалку улеглись спать, чтобы с рассветом подняться и двинуться в сторону столицы.